Глава 19 Катюша дергается, как от удара, прищуривается и сжимает губы в тонкую линию. Кажется, что сейчас бросится на меня, а я усаживаю на руку собственную дочь. Это так странно. Я не могу понять, что чувствую в этот момент. Артур, что ты делаешь? Перестань. Катюша едва не плачет, но пока держится. Зачем? Кать, идем. Усаживаю поудобнее дочку. стараясь, чтобы голос звучал спокойно. Катюша удостаивает меня просто из взгляда, но не решается устроить скандал, чтобы не напугать дочь. Нашу дочь. Малышка обводит пальчиком вышитый логотип на моей рубашке пола. «Колькодив?» — спрашивает смешно так. «Крокодил», — произношу по слогам. «Да, это он». Серьезно, повторяет а я не могу сдержать улыбки. А потом так резко отклоняется в моих руках, что еле успеваю удержать. Тянет свою футболочку, демонстрируя принт. Зайка. Очень красивая футболка. Мягко улыбаюсь ей. Так куда мы идем? Ястребов. Звучит угроза от Кати. Но я не собираюсь останавливаться. Не сейчас, когда держу на руках своего ребенка. Я вижу в малышке Катиной черты в чуть вздернутом носике и в ямочке на щеке, когда она улыбается. Но у этого маленького человечка мои глаза. Волосы цветом, как мои. Сделать новую жизнь и узнать о ее существовании спустя несколько месяцев. Мы просто погуляем, заверяю Катюшу. Тебе уже тяжело ее на руках таскать, а Маша устала. Ненавижу тебя, читаю по губам. Улыбаюсь. Ненависть — сильное чувство. Главное, что не безразличие. Кажется, Маша не замечает нашей напряженности. Она весело командует, куда бы хотела пойти. Одной рукой обняла меня за шею, а другой задает направление. Деловая. Катя молча шагает рядом, закрыв глаза очками. Ее недовольство буквально осязаемо. «Но у моей девочки есть выдержка». И я бы хотел начать наш разговор как можно скорее, но Маша требует все внимания к себе. Она даже прикладывает ладошки к моим щекам, чтобы смотрел только на нее. Это переворачивает мне душу. В сердце зарождается что-то мне непонятное. Не могу сказать, что я люблю этого ребенка, но и безразлично к ней не отношусь. «Кушать!» Примерно через час совместного гуляния командует дочь. «Мам!» — тянет капризно. «Тогда нужно зайти в кафе», — предлагаю Кате. «Нам пора домой», — чеканит она. «У меня с собой есть детское питание. Обойдемся без кафе». «Кать, давай посидим», — мягко предлагаю. «Хотя бы кофе. Я же вижу, что ты устала. Вон то кафе на островке, на вид вполне ничего». «Ты не отстанешь?» Сквозь зеркальные стекла очков я не вижу ее глаза но уверен, она пытается испепелить меня. «Зайка моя, иди к маме», — говорит мягко и протягивает руки, но дочь удивляет. «Нет». Маша опять обнимает меня за шею и кладет голову мне на плечо. Это такой жест доверия, что у меня горло перехватывает. «Маша», — строго произносит Катя, но дочка прячет лицо, что-то недовольно укает. Идем в кафе. Говорю примирительно и разворачиваюсь в сторону озера. После секунд раздумий Катя догоняет меня. Странная прогулка, за которую мы не произнесли друг другу и десятка слов. Одной только Маше хорошо. Кажется, она нашла в моем лице новую игрушку. В кафе они уходят мыть руки. «Не делай глупостей», — предупреждаю Катю. «Может, прозвучало излишне жестко, но... Но внутренне я готов, что они не вернутся». Сижу на террасе и перевожу взгляд то на вход в здание, то на мостик. Секунды тянутся как вечность. И когда я уже начинаю волноваться, из дверей выбегает Маша и несется прямо ко мне. И я в который раз удивляюсь, как хорошо этот ребенок идет на контакт. «Ветерок!» — пытается строго одернуть ее Катя, но маленькая проказница ее не слушает. Подбегает к столику и пытается залезть на стул. «Я сама!» Отпихивает мою руку, когда пытаюсь помочь. Ветерок. Ей подходит. Легкая, воздушная, как весенний ветерок. Катя продолжает игнорировать меня. Упрямо отодвигает от себя папку меню. Катя, здесь наверняка есть раздел детского меню. Я вновь пододвигаю к ней папку. Ты же знаешь, что любит... Заминка. Я проглатываю слово «наша». Дочь. Маша вся увлечена разглядыванием картинок блюд. Ее внимание занимают десерты с мороженым. «Это хочу!» — тычет пальчиком в горку разноцветных шариков. «И это! И это!» «А ты не лопнешь?» — смеюсь я, на что она старательно машет головой. «Нет!» «Сначала покушаешь, потом сладкое. Ты и так уже съела сладкую вату, пила сок и ела конфеты». Этот спор у них занимает минут десять. Оказывается, уговорить ребенка поесть что-то, кроме сладкого, очень сложная задача. Но Катя договаривается с маленькой хулиганкой, все равно стребовавшей себе большое мороженое. Наверняка ведь не съест, но на фото выглядит очень красиво. Делаем заказ, и опять виснет неловкое молчание. Такие разговоры ведутся за закрытыми дверями, запертыми на семь замков. Шумное кафе в парке отдыха весьма неподходящее для этого места. Пока Катя пытается накормить дочь, я наблюдаю за ними. Поражает терпение, с каким она уговаривает малышку. Я не вмешиваюсь. Не хочу, чтобы котенок думала, что ставлю под сомнение ее материнские навыки. Но к десерту мы приступить не успеваем. Поднимается ветер. Холодный, злой. На телефон приходит сообщение. «Птиц, забирай семейство и валите. Там у вас ливень начинается». «Ты глянь, заботушка какая. И все-то у него под контролем». «Катя, собирайтесь, скоро ливанет», — сообщаю девочкам. «Мороженое будет дома». «Без тебя вижу», — огрызается Катя, быстро доставая из рюкзака детскую кофточку. «Ветерок, идем. Нужно быстрее на автобус, а то мы промокнем». «Я отвезу вас», — подзываю официанта и расплачиваюсь. Ветер усиливается. Зонты на улице почти выворачивает наизнанку. «До машины ближе». «Пока говорю, подхватываю Машу на руки». Отдыхающие спешат укрыться кто где, а небо затягивает черными тучами. Шарахает молния, а потом громыхает такой силы гром, что дочь жмется ко мне в поисках защиты. Катя, бегом за мной, командую и спешу на выход из кафе. Порывы ветра бьют в лицо, и кто-то уже ловит улетевшие кепки. Я же благодарю природу, теперь у Кати нет выбора. В такую непогоду тащить ребенка на остановку просто глупо. Первые холодные капли ударяют по коже и я почти перехожу на бег. Порывы ветра все усиливаются, страшно сгибая деревья и трепля кусты. Радуюсь, что сумел оставить джип на служебной парковке. Это гораздо ближе, чем бежать на выход из парка. Хотя тогда бы просто пересидели дождь в кафе. Пока мои парни организовали бы зонты и тачку поближе. Но я пользуюсь ситуацией, поворачивая все в свою пользу. Жму на брелок, и джип отзывается звуком снимаемой сигналки. Открываю заднюю дверь и усаживаю Машу в автокресло. Катя запрыгивает в салон с другой стороны. Горько усмехается. «Какая забота, Арту!» — говорит ядовито. Слова летят, как отравленные стрелы. «Где ты был, пока я была совсем одна?» Я поднимаю на нее взгляд и делаю признание. «Совсем одна ты не была никогда, Катя, кроме нескольких часов, когда выбежала из кабинета». Небо разрывает молния, и в ее желтом свете я вижу, как глаза Кати расширяются от шока. Да, малышка, ты не была одна почти ни единой минуты. Просто меня не было рядом. Я был вынужден через посторонних присматривать за тобой. По спине уже бодро молотят ледяные капли, и я заскакиваю в машину. «Мам, это че?» — Маша вертится в кресле. «Классивая», — говорит восхищенно и гладит пальчиком обивку. Это специальное кресло для маленьких принцесс, чтобы в машине ездить. Не могу не улыбаться, глядя на нее. «Тлон?» Маша широко распахивает глаза, глядя на меня. Потом поворачивается к Катюше и шепчет. Но так громко, что хорошо, если не слышно на парковке. «Мам, этот лон! Классивый!» «Красивый!» Катя натянуто улыбается дочке, а на меня смотрит таким взглядом, будто растерзать хочет. Ты все подстроил, говорит убежденно. Мам, что это? Маша вертится в кресле и тянет ручку к игрушке. Сложно не заметить на темной коже сиденья очень яркую игрушку. Это мне? Тебе, киваю, пчелка. Мам, дай! Требует, потому что с высокого кресла дотянуться не получается. Классивая. Дочка прижимает к себе мягкую игрушку крепко-крепко. У ребенка абсолютное счастье, и мороженое позабыто. А Катюшины глаза мечут молнии. На улице грохочет и сверкает. Дождь перешел в настоящий ливень. Такой, что почти ничего на улице не видно. Завожу мотор, включаю обогрев. Сзади Маша что-то радостно щебечет. «Мам, дядя хороший!» — говорит громко, еще не понимая, что так делать не нужно. «Дядя!» — это слово режет по нервам. Не думал, что это отзовется такой болью. «Директор!» — «Дядя!» — «Не хочу быть для дочери чужим!» «Плав да, мам!» — теребит Катю, не дождавшись реакции. «Ага!» — кивает Катюша. «А сама взгляда с меня не сводит. В полумраке салона ее глаза мерцают. Темнеют до почти синего. «Спасибо!» — Маша прерывает наши гляделки. «Бжжжж! Лети!» «Ты отвезешь нас домой!» — Катюша не спрашивает, — она утверждает. «К нам домой, Артур!» «Конечно!» — киваю. «Только дождь чуть успокоится. На дорогах просто ничего не видно. Это небезопасно!» Катя откидывается на спинку. Всем видом выражает недовольство. Уверен, попыталась бы сбежать, но на улице нечто страшное. Как в день нашего знакомства. Включаю радио. Голоса ведущих заполняют салон. Маша продолжает играть с пчелкой. Задает кучу вопросов Кате. Просто миллион. Но ливень не может идти вечность. Шквал проходит. Ливень переходит в обычный, просто сильный дождь. Можно ехать. Выруливаю с парковки и мы встаем в первую пробку. По дорогам потоки воды и движение затруднено. В какой-то момент замечаю, что Маша затихла. Быстро оборачиваюсь. Дочка спит, прижав пчелку и подперев щечку кулачком. Не могу сдержать нежной улыбки. Умаялась. Вновь перевожу внимание на дорогу. «И почему я не удивлена, что ты знаешь адрес?» — проговаривает Катюша ледяным тоном, когда поворачиваю в сторону ее района. Опять пауза. Долгая. Ты сказал, что я не была одна. Объяснишь? Объясню. Бросаю на Катюшу взгляд через зеркало заднего вида. Но не за рулем. Артур, ты целый день зачем ты провел с нами? В голосе Катюши раздражение. Зачем? Это игра какая-то изощренная. Ты сам сказал в офисе, что моя дочь тебя не волнует. Ястребов. Она повышает голос и тут же замолкает. Продолжает тише. Ястребов. Я тебя ненавижу. За все, что ты сделал с моей жизнью. Отворачивается к окну. Больше не смотрит на меня. Вообще не шевелится, пока не паркую машину. Только когда мы остановились, я увидел мокрые дорожки слез. Молодец. Довел. Прощай. Бросает резко. Отнесу дочь. Упускать их я не собираюсь. Обойдусь. Катя с вызовом задирает нос. Моя самостоятельная, сильная, слабая девочка. Я отнесу. Продолжаю настаивать. За тобой в багажнике зонт. Возьми его. Кать, ты хуже сделаешь дочери. Пытаюсь убедить в разумности такого поступка. Стискивает зубы и перегибается через спинку сиденья. Реакция на такие виды у меня мгновенная. Выдыхаю и выхожу под дождь на улицу. Катя следом. Раскрывает зонт. Передаю ей ключ от машины. Закроешь. А сам осторожно беру на руки дочь. Стоит сигнал кипеликнуть, как уверенно иду к нужному подъезду. Я не преувеличивал, когда говорил, что знаю все. Даже расположение мебели в квартире. Перед Катиным заселением квартиру осмотрели и владельцев пробили по базам. Никто бы не позволил ей снять какой-нибудь гадюшник. Обычный дом, довольно приличный. И расположен так, чтобы ей было удобно добираться на работу. Садик рядом. Не знал, насколько это все затянется. Просто старались предусмотреть все. И все бы закончилось раньше, если бы не нужно было засадить тестя за решетку. Не после всего, что вскрылось. Поднимаемся на этаж, и Катя, помедлив, открывает дверь в квартиру. Обычная небольшая квартирка, но уютная. Прохожу в комнату и укладываю дочь в кроватку. Осторожно, чтобы не разбудить. Катя снимает с нее кофточку, сандалики и шортики. «Уходи!» — шепчет. «Я должен тебе разговор. Катюша, нам нужно поговорить. У нас дочь. Мы не можем это так оставить. Ты же знаешь мое положение в обществе. Даже в парке мы не были одни. Просто охрану не видно». «Идем на кухню». Кивает на дверь. Бросает еще один взгляд на дочку и выходит из комнаты. Проходит к окну и отворачивается. На улице все еще идет нудный холодный дождь. «Зачем ты опять появился?» спрашивает тихо. «Зачем?» «Я не исчезал», упираясь спиной в стену и засовываю руки в карманы шортов. Смотрю на нее такую хрупкую и поражаюсь ее внутренней силе. Мой котенок, моя любимая девочка. «Да, не исчезал. Ты просто выгнал меня, вышвырнул из своей жизни, а ведь пришла поделиться счастьем». В ее голосе боль и горечь. Невыплаканные слезы. Все было не так. Вздыхаю. А как? Она поворачивается, и я тону в синих океанах. Меня утягивает на дно. Кажется, что сейчас захлебнусь. Задохнусь. Поиграл с молоденькой дурочкой и выкинул. Я любила тебя. Я так тебя любила. Мне казалось, что больше жизни, а ты. Она всхлипывает а я расплатился несколькими годами персонального ада за ваши жизни.